Казалось, она старалась проникнуть в душу Годейры и узнать, что ей известно о смерти Лоты. — В твоем рассказе, Антагора, есть неясности, — после некоторого молчания сказала Атоса. Есть ли неясности? — воскликнула царица. — Здесь все сплошная ложь, от первого слова до последнего, — брякнул меч. Эта Кодомарха схватилась за рукоять, шагнула навстречу Годери, сверкая гневно глазами, а Тосса подняла руку. — Не горячитесь обе! — говорит и первая царица. — Скажи мне, доблестная Кодомарха, кто ходил в разведку? — Я уже сказала. — Храмовые. — Это первая ложь. В разведку ходили мечницы-лоты. А теперь не скажешь ли, где рабыня по имени Рутула? Эта презренная тварь убежала в пути. Она же таянка, но я послала на поиски. И ее, может быть, поймают. Напрасно беспокоилась. Рутула здесь будет завтра, и я говорила с ней. Пастухи не сказали, что Ликоб живет в их селении, и это твоя вторая ложь. Нельзя верить рабыне. Зачем же вы тогда пытали старика, если он подтвердил все, что вам требовалось? Мы хотели узнать о численности таянцев. Ты снова лжешь. Уверенно и четко, словно отрубив мечом, произнесла царица. По твоему Лота отпустила мальчика, чтобы предупредить таянцев, но мне известно, что ты сразу после допроса ринулась в селение. Кто поверит, что малый хилый парнишка прибежит в селение раньше вас, скачущих на лошадях? Но таянцев кто-то предупредил? Не сдавалась Антогора. Но не Лота. Может, они сами заметили вас? Может, они, узнав о пропаже пастуха, догадались? Тогда почему же Лота не хотела идти в погоню? Все говорит за то. Рутула во время спора была рядом с вами, и она сказала мне, что возражения Лота были разумными, и ты, в конце концов, сама согласилась с ними. И еще одна ложь. Лота погибла не от руки Ликопа. Такого человека вообще не было в тае? Лоту убила, ты сама. Подожди, дочь моя, а то снова подняла руку. Насколько я поняла все эти чудовищные обвинения, ты предъявляешь Кодомархи со слов рабыни. Разве ты не знаешь, что и в суде фермаскиры? И в совете шести голос рабыни легче пушинки. Доверие твари, ты можешь потерять доверие царства. Помни это. За тебя будет свидетельствовать рабыня, а за Антагора две благородные воительницы. Причем одна, как мне известно, подруга Лоты. Ей поверят всякие от малого до большого. Хорошо, священная. Царица была уверена в неотразимости удара, который собиралась нанести. Я согласна с вами. Раненые воительницы благородны. Они обе подруги Лоты. Им, конечно, следует верить. Я им верю. Это они мне сказали, что ты, Кадомарха, убила Лоту. Это их, умирающих без воды и помощи, я нашла в жалкой хижине рабынь, под присмотром храмовой амазонки, которой было велено уморить их до утра. Но вы ошиблись. Эти лучницы будут жить и расскажут нам всю правду. И что же мы предпримем тогда?» Царица в упор посмотрела на Атоссу. «Мы предадим Кодомарху суду Басилеи», — не глядя на царицу, сказала Атоса. Но ему не подсудна верховная жрица фермаскиры, только совет шести.